Третье. На Фонтанке в 757 году по проекту известного Гваренги был выстроен для генерала-аншефа графа Романа Илларионовича Воронцова, отца княгини Дашковой и графа Воронцова, покровителя родищего и самого Державина, роскошный загородный дворец. В церковь при нем... Катерина Яковлевна пожертвовала 2000 рублей, проценты с которых шли на поминовение державинского рода. Рядом с домом Воронцова раскинулась обширная усадьба одного из Зубовых, в которой по временам живал и Платон. К ней примыкал дом сенатора Захарова, купленный Державиным. Главное здание находилось в глубине двора. Над фасадом выселись фигуры четырех античных богинь, Со стороны фасада имелось два боковых подъезда, третий выходил в сад, разводимый стараниями Екатерины Яковлевны. От фасада по обоим краям дворца шли колонны, которые затем продолжались и вдоль стены, параллельно фонтанке. Кабинет поэта был на втором этаже. Большое венецианское окно глядело во двор. Державин в атласном голубом халате и колпаке, из-под которого небрежно висели остатки волос, писал на высоком налое. Пригожая Катерина Яковлевна в белом утреннем платье сидела в креслах посреди комнаты, и парикмахер щипцами припекал ей локоны. — Катюха, бесценная моя, послушай! — поэт с листами в руке вышел из-за налоя. — Везувий пламя изрыгает! — Столб огненный во тьме стоит, Багрово-зарево сияет, Дым черный клубом вверх летит. Краснеет понт, ревет гром ярый, Ударом вслед звучат удары. Дрожит земля, дождь искр течет, Клокочут реки рдяной лавы. О, Рос, таков твой образ славы, Что зрел под Измаилом свет. «Прекрасно, Ганюшка!» — Катерина Яковлевна отстранила стригача. «Звучно, возвышенно. Право, кто из поэтов с тобой сравнится!» Камердинер Кондратий просунул в дверь лицо. «Да вас, господин Львов, с ним какой-то незнакомый. Катюха, Николай Александрович Чать привел к нам Ивана Дмитриева. Помнишь, читал я тебе его паденную записку касательно красот Финляндии?» Как же, мой друг, забыть, когда он там обращается к тебе в стихах и называет Державина единственным у нас живописцем природы? Дмитриев, высокий и рябоватый офицер с прикосью, смущался, молчал или поддакивал, но добросердечный вид и приветливость обоих супругов ободрили его. Поговоря несколько минут о словесности о Турецкой войне, хотел он, соблюдая приличие, откланяться, но Гаврила Романовича и Екатерина Яковлевна уняли его. «Хочу тебе, Николай Александрович, и вам, Иван Иванович, прочесть новую свою оду». Державин высокий худощавый поднялся с кресел. «А от вас жду замечаний и советов». «При всем своем гении», Он с великим трудом поправлял собственные стихи сам, снисходительно выслушивал критику, охотно принимался за переделку, но редко имел в том удачу. Говорил он в обычном разговоре отрывисто, будто заботясь о том, чтобы высказаться поскорее, зато, когда переходил к любимому предмету, преображался. «Как воды с гор весной в долину, Низвержись пеницы ревут, Волнами льдом трясут плотину, К твердыням росы так текут. Ничто им путь не воспрещает, Смертей ли бледный полк встречает, Или ад скрежещет зевом к ним, Идут, как в тучах скрыты громы, Как двигнуты безмолвны холмы, Под ними дол, за ними дым. Ты написал возвышенную оду в духе Ломоносова. «Это и приличествует предмету?» «Сама Россия заговорила в твоих стихах», — сказал Львов. «Впрочем, еще одно влияние я чувствую. Сказать чье?» «Это Ассиан. Помнишь перевод поэм древних бардов?» Державин с беспокойством спросил. «А замечание? Я ведь знаю за собой, что брежен. Дмитриев не решился сказать что-либо, а Львов взял листки и принялся разбирать оду строка за строкой, находя неудачные слова и выражения. Ты, Гаврил Романович, написал под ними дол, за ними дым. Сие не совсем точно. Дол не выражает страшного сего момента. Лучше сказать как-нибудь иначе, он задумался, шевеля губами и предложил. «Подними стон, за ними дым». Державин слушал, кивал головою. Совет Львова написать «Ты багришь или кровавишь бездны, вместо своего ты пенешь бездны» он не принял, равно как и бесстрашно выситься челом, взамен седым возносится челом». Зато другие поправки, в том числе и в строчке «под ними дол, за ними дым» тотчас учел и вписал вместо слова «дол, стон». В спорах он иной раз отстаивал ошибочное мнение, и на сей раз отказался переделать неловкую строку: поляк, турк, перс, прус, хин и шведы. Он упрямился, сердился, но скоро отходил и сам над собой подшучивал. За разговором и не заметили, как пришло время обеда. Когда к столу подали разварную щуку, Дмитрий заметил, что хозяин уставившись в блюдо, что-то шепчет. Гаврила Романович осмелел молодой поэт что отвлекло вас». Державин с доброй улыбкой откинулся на высокую спинку стула. «А вот я думаю, случись мне приглашать в стихах кого-нибудь к обеду, то при исчислении блюд, какими хозяин намерен потчевать, можно бы сказать, что будет и щука с голубым пером». Голова его воистину была хранилищем запаса сравнений, уподоблений, сентенций и картин для будущих, поэтических произведений. И через несколько лет Дмитриев узнал «Щуку с голубым пером» в послании Державина Евгению «Жизнь званская». После кофе, когда Львов уехал по неотложному делу, Дмитриев тоже поднялся, но упрошен был остаться до чая. Таким образом, с первого посещения молодой поэт просидел у Державиных до самого вечера. Прощаясь с Державиным, Дмитриев решился спросить его – «Почему в ваших прекрасных стихах нет ни славного Суворова-покорителя Измаила, ни прочих знаменитых полководцев?» «Друг мой», — ответствовал хозяин, — «не желая прослыть льстецом, решился я отнести в этой оде все похвалы только к императрице и всему русскому народу». Говоря так, Державин несколько лукавил. «Прямо хвалить Суворова поэт опасался». Вернее сказать, он не чувствовал себя достаточно утвердившимся после недавнего падения, чтобы воспеть опального полководца. Это сделал чуть позже Костров своей эпистолой на взятие Измаила. Суворов громом ты крылатым обличен, и молнией тысячью разящих оплачен. Всегда являешься ты в блеске новой славы, всегда виновник нам торжеств от рад забавы. Сам Суворов крепко порицал державинскую оду и даже советовал дальнему родственнику и вершиплету Хвостову написать на нее критику. Примечание. Хвостов Дмитрий Иванович, годы жизни 1757-1835, граф-писатель. В 1792-1802 годах оберпрокурор Синода, Участвовал в издании журнала «Друг просвещения», собирал сведения для составлявшегося им словаря русских писателей, но не довел эту работу до конца. У читателей пользовался успехом его перевод Андромахи Расина. Однако его оригинальные произведения, оды, послания, драмы и другие являли собой эпигонское следование классицизму. Язык и стиль их был архаичен, во всем присутствовал консерватизм общественных позиций, Его сочинения были постоянной темой эпиграм современников, в том числе Александра Сергеевича Пушкина. Конец примечания. Похвала есть единственная награда поэта и героя. А как всей Оде ни слова не сказано о Суворове, а все говорится о князе Потемкине, который за 200 верст был от приступа, что герой, почитающий их дело взятия Измаила знаменитейшим из своих походов тогдашнего времени, не мог простить стихотворцу за молчание о нем. Но полководец явно увлекался, обвиняя поэта в лести Потемкину. Державин лишь коснулся колоритной фигуры временщика. Зная почти безграничное могущество Потемкина, можно только удивляться тому, как мало он писал при жизни светлейшего в честь его. И, конечно, Непотемкин выступает в воде на взятие Измаила ее главным героем, но русский воин, твердокаменный рос, А главную мыслью в ней является любовь к Отечеству, призыв служить ему до последнего часа. «А слава тех не умирает, кто за Отечество умрет, она так в вечности сияет, как в море ночью лунный свет». Времен в глубоком отдалении потомство тех увидит тени, Которых мужествен был дух, с гробов их в души огнь польется, Когда по рощам разнесется бессмертный лиры делых звук. Ода на взятие Измаила, разошедшаяся по тем временам Неслыханным тиражом в три тысячи экземпляров, Имела громовый успех. Она была издана отдельно, тотчас по сочинению ее, в Питере, а затем в Тамбове и в Москве. Императрица прислала Державину богатую, осыпанную бриллиантами табакерку и, увидя его во дворце первый раз после напечатания оды, сказала с улыбкой, «Я по сие время не знала, что труба ваша так же громка, как лира приятна». Звезда Державина снова поднималась.